сдобрить предостережение лестью, тактично подкрепить их мудрыми доводами, но Мануэль даже слушать не желал. Мало того, давал понять, что тяготиться советами Мигеля. Самоотношение Мануэля к нему стало иным. В свое время ему не раз приходилось в трудных обстоятельствах прибегать к помощи Мигеля, но теперь он не желал, чтобы ему об этом напоминали. А после того, как его секретарь до такой степени уронил свое мужское достоинство в истории с Лусией, и инфант перед самим собой оправдывал свою неблагодарность. При всем присущем ему хладнокровии Мигель болезненно переживал то, что мануэль ускользает из-под его влияния. Жизнь Мигеля и без того была полна забот и тревог. Возвращение Лусии вместо радости принесло ему новые волнения. Теперь она столкнулась даже с Мануэлем, и за его Мигеле спиной затевала интриги, заведомо зная, что он их не одобрит. Надо полагать, что мягкое наказание аббата объяснялось каким-то сомнительным сговором Мануэля с великим инквизитором, и что все это дело было состряпано Усией и Пеппой. Мигель чувствовал, как его постепенно отдаляют от дона Мануэля, не слушая его советов. Мануэль все сильнее притеснял либералов и, наконец, приготовился нанести последний, самый жестокий удар. Дело в том, что великий инквизитор Рейносо потребовал за мягкие приговоры Бату Дьего Пелико одной единственной ответной услуги. Снятие со всех должностей главного еретика Исмутьяна Гаспара Ховельяносо. Мануэль отказывался так круто поступить с человеком, помилованию и новому возвышению, которого он сам способствовал. Однако в душе он был рад избавиться от этого постного моралиста, который одним своим видом являл живой укор. Немного поколебавшись, поторговавшись, он согласился на требования великого инквизитора и теперь счел момент самым подходящим, чтобы выполнить условия. «Кстати!» Нашелся и удобный предлог. Хавельянос опубликовал новую смелую книгу, и священное судилище в грозном послании потребовало, чтобы правительство немедленно запретило безбожное и возмутительное произведения, а сочинителя привлекло к ответу. — Видно, твой дон Гаспар неисправим, — со вздохом сказал дон Мануэль Мигелю. — Боюсь, что на сей раз придется принять решительные меры. Неужели вы допустите, чтобы книгу запретили? Спросил Мигель. Разрешите мне набросать ответ великому инквизитору в успокоительно-примирительном духе. Боюсь, что на сей раз этот номер не пройдет, — ответил Мануэль, глядя Мигелю прямо в глаза невинным взором, но явно замышляя недоброе. — Вы в самом деле собираетесь сделать внушение Хавельяносу? Не на шутку встревожившись, спросил Мигель. Он тщетно старался вернуть привычную невозмутимость своему белому квадратному лицу с ясным лбом. — Боюсь, что на сей раз и этого будет мало, — ответил Мануэль, аристократически ленивым движением подняв пухлую руку и махнув ею в знак безнадежности. — Из-за дона Гаспара я вечно вынужден препираться с великим инквизитором и с Римом, а вразумить его нет возможности. И, скинув, наконец, маску, злобно, Нездержанно выкрикнул, как строптивый ребенок, — Надоели мне эти вечные неприятности! Отправлю его назад, в Астурию, И спрошу на это королевский указ. — Нет, ни за что! — крикнул Мигель. Он вскочил. Разом всплыли у него горькие воспоминания О долгой борьбе, которую пришлось вести, Чтобы вызволить Хавельянаса из ссылки. Борьба это сыграла... Немалую роль в судьбах Франсиско, Пеппы, Мануэля и его собственной. Неужели же все жертвы, все страстные усилия пойдут на смарку? — Покорнейше, прошу прощения, дон Мануэль, — сказал он, — но если вы сейчас, не уступите требованиям великого инквизитора, впредь его наглости не будет предела. — У тебя короткая память, — дон Мигель, — тихо и язвительно возразил Мануэль. — А то бы ты вспомнил что, когда надо, я умею настоять на своем перед папой и перед великим инквизитором. Слыхано ли дело, чтобы человек переправил через границу осужденного еретика и, вернувшись, избежал казни?